Он прочел еще несколько судебных отчетов и с удивлением убедился в том, что в стране существует по крайней мере пятнадцать отпетых негодяев. «Ни стыда, ни совести у людей нет», шептал Прозрачный, переворачивая большие листы. С каждым новым номером газеты количество негодяев увеличивалось. Через два часа Прозрачный решил выйти на площадь чтобы собраться с возникшими при чтении мыслями. Действительно, он, проплывая между колоннами, безобразия творятся. Самые дерзкие параллели возникали в мыслях Прозрачного. Вспоминая последнее прочитанное дело о бюрократизме фруктработников, он пришел к страшному выводу, который не осмелился бы сделать даже вчера. Каин Александрович, думал он, тоже, как видно, бюрократ и бездушный формалист. Думая таким образом, он мчался вперед. Колонны мелькали. Им не было конца, они вырастали чем дальше, тем гуще. Выхода не было. Прозрачный заблудился в колонном бару, воздвигнутом усилиями пищеславских строителей. Это происшествие... Придала мыслям Филюрина новый жар. Тоже построили! Закричал он в негодовании. Входа-выхода нет! Под суд таких! И громкое эхо, похожее на крик целой роты, здоровающейся с командиром, вырвалось из-под портиков и колонат. Под суд! Проплутав еще некоторое время, Прозрачный очень обрадовался, попав обратно в комнату коменданта и снова принялся за чтение. Лампочка посылала бледно-желтый слабый свет на гранитную облицовку стен. Газетные листы сами собой переворачивались. Комплекты с шумом летели в угол и снова выскакивали оттуда. В пустой комнате раздавались отрывочные восклицания. — Нет, это никак невозможно — уволить женщину на восьмом месяце беременности. А Каин в прошлом году такую самую штуку проделал. — Ну и дела.